Глава сорок «Господи, да что ты затеял? Куда это ты собрался?» Джемисон стояла в дверях спальни Дейкера, глядя, как тот без разбору бросает в дорожную сумку одежды и туалетные принадлежности. «Надо кое-куда съездить». «Куда? Обратно в Вашингтон?» «Нет, в Нью-Джерси». «В Нью-Джерси?» — поразилась она. «Зачем?» — появилась зацепка, хорошая, только что. «Синди Райли подбросила». Алекс недоверчиво посмотрела на него. Декер, похороны Фрэнка уже послезавтра, и ты куда-то намылился? Тут столько дел!» «Вернусь вовремя, уезжаю прямо сейчас. Рано утром буду там, сделаю дела, и завтра к вечеру вернусь». «Ладно, хоть мои сёстры все уже здесь. Но родители Фрэнка только с утра будут, думала, ты их на автовокзале подхватишь. И одну из его сестёр она поездом добирается. Остальные прямо сюда на машинах приедут». Декер на секунду прервал своё занятие. «Думаю, что твои сёстры вполне справятся». И просто, чтобы ты знала, прокатную тачку я забираю». «Минуточку, ты на машине собрался в Нью-Джерси ехать?» «Да иначе никак. Я уже посмотрел самолетное расписание. Первый рейс из Питтсбурга завтра в 10 утра, и даже не прямой. Пришлось бы в этой чертовой Шарлотте пересаживаться, не поверишь. Ни один поезд не подходит. Автобус тоже. Самое быстрое на машине. Меньше, чем за 7 часов, домчу. «Шарлотт. Шарлотт Дуглас Интонэчнлэйопод. Международный аэропорт в городе Шарлотт, Северная Каролина». Крупный пересадочный авиаузел. «Хорошо, но ты понимаешь, сколько сейчас времени? Когда же ты спать собрался?» «Все отлично, адреналин просто изо всех дыр прет. А как приеду, прикорну чуток». «Декер, это просто глупость. Надо ехать, Алекс! Я сегодня узнал кое-что, что нужно немедленно проверить». Она присела на кровать. «Ты говоришь, Синди Райли какую-то зацепку подкинула, и какую же?» Тамас рассказал ей про Стэнли и Найджела Ноттингемов и обнаруженное на обороте фотографии имя с адресом. Протянул ей снимок, и она внимательно его изучила. Так, правильно ли я все поняла? Этот Найджел Ноттингем – дворецкий Бэрона Первого. Угу, и готов поспорить, что Стэнли – это его, ну, не знаю, правнук там или еще кто, потому-то тот и не обнаружил никакой связи с Бэронвиллом. Он добрался лишь до родителей Стэнли нотингема а тот жил в одном доме с Брэдли Костой в Нью-Йорке, они были соседями. Она отдала ему фото. «Так в чем же твоя версия?» Что Стэнли Нотингем поведал Косте про Бэронов что-то такое, из-за чего тот сразу рванул свои манхэттенские корни и ринулся сюда. Райли сказала, что, по словам Косты, тот приехал сюда вдогонку за мечтой. Это показалось мне весьма любопытным. В общем, надеюсь, Ноттингем расскажет, что это могла быть за мечта. Джеймисон устало потерл лоб. «Ладно, понимаю, что это может быть важно для расследования, но разве не может это немного обождать?» Нельзя все это выяснить после похорон. Стэнли Ноттингем, человек уже пожилой, только что переехал в дом престарелых. Откуда мне знать, что он завтра не помрет? Если так, то прости-прощай, моя единственная зацепка. У тебя ведь только одно это дело на уме, так ведь? Резко выпалила она. Расследование превыше всего. И неважно чего. Деккер опять отвлекся от сумки. Вовсе не так, Алекс. Это всегда так, Деккер. Но это ведь очень важно. Она поднялась и направилась к двери. Хорошо. Пусть все будет на мне. Я вернусь, Алекс, обещаю. Ага, отсутствующий кивнула она. Что ж, надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Деккер подхватил с кресла пальто. Когда он повернулся, ее уже не было. Услышал только, как где-то в доме хлопнула дверь. Застегнул сумку, забросил ее через плечо. Стал потихоньку спускаться вниз. Только вот с самого низу лестницы сидела Зоя, баюкающая в руках плюшевого кота. Она посмотрела на него, и ее взгляд тут же упал на дорожную сумку. «Вы куда-то уезжаете, мистер Амос?» Первым побуждением Деккера было просто проскочить мимо девчонки и безо всяких объяснений броситься к машине. Но при виде ее опечаленного личика что-то заставило его опустить сумку на ступеньки и присесть рядом. «Уезжаю, Зоя, но скоро вернусь. Видишь ли, мне нужно кое-что проверить в Нью-Джерси. Ты когда-нибудь бывала в Нью-Джерси?» Она помотала головой. «Там наверное. А что вы там будете делать?» Поговорю кое с кем, с одним пожилым дяденькой. Про что? Он знал одного человека в этом городе, так что просто хочу задать ему про него несколько вопросов. А он хороший человек? Ну, вообще-то я пока с ним не знаком, но думаю, что хороший. Он ненадолго примолк и оглядел ее. Сама-то ты как? Она крепче прижала к себе плюшевого кота. Завтра папины похороны? Угу, знаю. Негромко отозвался Деккер. Его в землю закопают. Так мама сказала. Я обязательно приеду и пойду на похороны вместе с тобой. Обещаете? Обещаю. Лобик ее прорезала озабоченная морщинка. Как вы думаете, мистер Амос, ему будет холодно? Папе, понимаете, когда мама сказала, что его закопают, я взяла большую ложку на кухне, пошла во двор и выкопала ямку. Потом сунула туда руку. Там было очень холодно. А папа не любил, когда холодно. Вместе со мной под одеялком кутался. Я тоже не люблю, когда холодно. Наглядно иллюстрируя свои слова, она поежилась. Деккер прислонился спиной к перилам, чувствуя, как сжала грудь и сдавила горло. «Я знаю, что от твоего одеялка нету имени, но а кота как зовут?» «Его звать Феликс. Его мне тетя Алекс подарила, когда мне стукнуло пять». «А почему ты решила так его назвать?» «Так звали папину собаку, когда он был маленьким. Я подумала, что если котик тоже будет Феликс, то папа не будет так скучать». «Какая же ты славная, Зоя». Личико ее наморщилось, глаза наполнились слезами. — Хочу, чтобы папа опять был здесь. — Знаю. А еще я знаю, что он тоже хотел бы сейчас быть здесь больше всего на свете. Ему никогда не хотелось бы оставить тебя одну. Зоя прислонилась головой к его коленям, и он осторожно похлопал ее по макушке. Некоторое время они так и сидели в молчании. — Помнишь, как я рассказывал тебе про свою дочку? — Молли. — Да, про Молли. В общем, я тебе... Не всю правду про нее рассказал. В смысле, вы соврали? Удивилась Зоя, выпрямляясь и изучая его широко распахнутыми глазами. Нет, не совсем. Я просто не рассказал тебе все до конца. Дело в том, что моя дочка... Моя дочка... Она умерла прямо перед тем, как ей исполнилось десять. Она болела? Нет, ее... С ней произошло несчастье. Как с папой? Именно так. В общем, у нас были похороны, и ее тоже закопали в землю. Но я постоянно прихожу и навещаю ее, понимаешь? Как бы повидаться. И когда прихожу туда, то чувствую, чувствую, что ей не холодно. Ты это всегда ощущаешь с теми, кого любишь. Так что я думаю, когда ты с мамой придешь навестить папу, то ты тоже это ощутишь. И даже там ему станет тепло, поскольку он будет знать, что ты по-прежнему с ним что люди, которых он любит, находятся рядом, понимаешь?» Она медленно кивнула, не сводя с него глаз. «Буду вас ждать, мистер Амос». «Да на ты, Зоя. И просто Амос». «Хорошо, Амос». Декер подхватил свою сумку и поспешно удалился. Он не заметил, что на верхней ступеньке давно уже стояла Джеймисон, которая слышала весь их разговор. Стояла и тихонько всхлипывала, крепко ухватившись за перила. Двинувшись вверх по лестнице, Зоя сразу увидела тетю, бросилась к ней и обхватила за ноги. Поскольку Джеймисон по-прежнему дрожала, спросила ее, «Тетя Алекс, что с тобой, тебе грустно?» Безуспешно борясь с заливающими лицо слезами, та кое-как ухитрилась ответить, «Со мной все в порядке, Зоя, честно, все в порядке».